глава третья. офелия через какое то время все прояснилось в буквальном смысле я ощутил болезненно резкий свет про ад часто говорят что там темно и жарко а тут было ярко и холодно и все же я с какой то покорной обреченностью понял что вряд ли нахожусь в обители правильных мне было страшно и одиноко Голова больше не болела, но ничего приятного в этом не было. Я просто не чувствовал тела словно оно превратилось в невесомую, отмершую оболочку для моего страдающего духа, который так грубо вырвали из спокойного сна. Я попытался открыть глаза, получилось не сразу, их будто слоем глины залепило. Мне привиделся Бен, мой старший брат. Он выглядел куда хуже, чем в моих воспоминаниях, до синевы бледный под глазами круги, неизменная пенсне на носу покосилась. Я всхлипнул и потянулся к нему, но руки не двигались, что-то удерживало их на месте. «Что ты здесь делаешь? Неужели все-таки сжег свое жилище?» — хотелось мне спросить. «Как я рад тебя видеть! Не уходи! Обнимемся и будем сидеть рядом, пока папа не придет и не заберет нас отсюда!» Но изо рта... Вырвался только слабый хрип. Глаза Бена за стеклышками округлились. «Я просто гений!» — воскликнул он со своей вечной интонацией невыносимого умника. «Джонни, слышишь меня? Джонни!» «Не называй меня так!» — сказал я. Точнее, сказал я это у себя в голове. Наружу просочилось жалкое «майк» и кашляющее шипение, которое меня самого перепугало но орать Бен все-таки прекратил и воодушевленно уставился на меня. И тут я с ужасом вспомнил последнее, что со мной произошло. Шаги в темноте, звук выдвигаемых ящиков. «Ты меня убил задал я самый главный вопрос. «Ты за это в аду?» Бен удивленно замер, а потом расхохотался. «Ох, Джонни, мы не на том свете, болван ты этакий. Оглядись, я же вижу, глаза у тебя работают». Я попытался повернуть голову. Все вокруг заливал яркий режущий свет, но за пределами освещенного круга угадывалась комната вполне человеческой архитектуры. Вряд ли на том свете все было бы так убого обставлено, Некрашенные деревянные стены, в которые кое-где вбиты гвозди, на гвоздях рыболовные сети и почему-то весло. «Поразительно!» — продолжал надрываться Бен. «Голова двигается? Значит, мышцы шеи не порваны, несмотря на травму!» Меня захлестнуло облегчение. «Я жив!» «Помещение, конечно, не похоже на больницу, и это меня немного встревожило, но в целом какая разница?» «Я жив!» Во рту было сухо, сердце билось очень странно, медленно, с натугой, как будто я глубоко под водой, и оно вот-вот остановится, и все же, какое счастье! Мне захотелось заплакать, но почему-то не получилось. Желание рождалось в голове, а глаза на него не отзывались. Я отчаянно заморгал. «Джонни, ты просто чудо!» — завороженно продолжал Бен. «Моргание — сложная функция, но ты и ее сохранил. Я все, все запишу, но позже. Пока хочу просто насладиться триумфом, потому что главное чудо тут все-таки я — гений века, дамы и господа!» Пока он бормотал, я осмотрелся получше. Никаких дам и господ вокруг не было, зато стало ясно, что в остром слепящем свете нет ничего потустороннего. Мне прямо в лицо сиял фонарь. Да-да, шея великолепна. Теперь проверим руки. Бен склонился надо мной и чем-то защёлкнул. Готово. Попробуй-ка ими подвигать. Я послушно поднял руки. Теперь их ничто не удерживало. Доннёс до лица и «Ш-ш-ш-ш!» Я закашлялся, пытаясь сказать хоть слово. ш Что с — Давай, давай, старайся. Без крови мышцы плохо слушаются, мышцы горта не в том числе, но речевой аппарат привыкнет. Слова доходили до меня с трудом. Я потрясенно таращился на свою руку, землисто-серую, синими ногтями, страшную, как лапа дохлой курицы. Я разглядел ее со всех сторон, вызвав у Бена очередной приступ неуместного восхищения. но «Как тебе? Отличная подвижная рука, даже пальцы гнутся, оцени!» Я в ужасе глянул на Бена. Он, похоже, наслаждался каждой секундой нашего разговора. Когда я попытался сесть, он меня не остановил. Никаких «лежи-лежи», доктор, пока не разрешил тебе вставать. Наоборот, засуетился, опять защелкал, и вокруг моего тела разжались тиски, удерживавшие его на месте. Мне удалось сесть спустив ноги с поверхности, на которой я лежал, железной, похожей на узкий стол. Но оказалось, что пол очень далеко, и вместо того, чтобы встать, покинуть это негостеприимное место и отправиться на поиски врачей, я уставился на свои ноги. Они оказались ничем не лучше, чем руки. Жуткие, синеватые, какие-то мертвые на вид. Меня дрожь пробрала — Ну почти я мысленно ощутил ее, но тело снова ничего не почувствовало. Потом я поднял глаза выше к животу и завыл со страху. Я был совершенно голый, даже без рубашки, и благодаря этому смог как следует оценить свое плачевное состояние. ровно посередине моего туловища от живота вверх шел жуткий шрам, грубо зашиты толстыми черными нитками. От ужаса у меня все мысли будто заледенели. Что это такое? Это не мое тело, безжизненное, серое, не проблеска розовато-бежевого цвета нормальной кожи. Да, конечно, я болен, но не до такой же степени. В сгибы моих локтей и в бедра были воткнуты иголки, от них тянулись трубки к прозрачным емкостям. И хуже всего было то, что я не чувствовал ни этих иголок, ни свежего шрама. Судя по виду, все это должно было отчаянно болеть, но боль отсутствовала. Я потрясенно коснулся пальцами шрама, нажал сильнее. Никаких тактильных ощущений, будто трогаешь чужое тело. «Не чувств...» — простонал я. «Да, с может быть не очень хорошо», — закивал Бен и поправил пенсне. «Нервные связи уже не те, что прежде. Чего ты хочешь? Ещё, как мне пока что удалось установить, сильно страдают обоняния и вкусовые рецепторы. Вот, держи. Чем пахнет?» Он подставил мне под нос какую-то склянку, она совершенно ничем не пахла. «Не морщишься. Хм. Плохо. Это нашатырный спирт, очень вонючий, аж глаза слезятся». Ну, у тех, у кого работают слезные протоки. Он закрутил склянку. «Так, теперь проверим, что со вкусовыми рецепторами. Глаза закрой, рот открой». Я замотал головой. Мне было страшно до одури. но ну же, Джонни, прояви хоть немного благодарности и помоги науке». «Наверное, так чувствуют себя дети, когда их собираются выпороть. Ты слишком маленький и беспомощный, чтобы возражать». «С тобой все равно сделают то, что посчитают нужным». Я закрыл глаза и приоткрыл рот. Бен вложил мне в рот что-то похожее на кусок картона. «Кстати, язык у тебя черный», — светским тоном сообщил Бен. «Не пугайся, если увидишь. Ты, видимо, прикусил его после удара, тут уж ничего не сделать. Ну как, узнаешь вкус?» Но я не узнал, даже когда по его указаниям захлопнул рот и пожевал. Бен торжественно извлёк картон из моего рта и показал мне. Это оказался ломтик лимона. «Итак, вкус и обоняние утеряны. Ну, ладно, зрение, слух и речь сохранены. Уже неплохо, а?» Бен ловко вытащил из моих вен иголки и промокнул тряпкой выступившую на месте уколов прозрачную жидкость. «Теперь пройдись». Я покорно вцепился в край стола, на котором лежал исполз кое-как нащупав ногами пол. «Вперед!» — скомандовал Бен. «Весь тело может ощущаться странно. Ты теперь легче». Я отцепился от края, пошатнулся, но успел выставить ногу вперед и нелепо замер. Потом осторожно шагнул. «Браво!» — воскликнул Бен. «Браво мне! А ты старайся дальше!» Балансируя руками, я сделал еще один шаг, «И еще, и еще!» «Что со мной?» — думал я, как заведенный. «Что со мной такое?» Силы скоро закончились, и я устало замер. Обычно босыми ногами всегда можно определить, по какой поверхности идешь, но я осознал, что пол подо мной деревянный только когда глянул вниз. Ступни не чувствовали ничего. Но одно ощущение мне все-таки осталось — мучительный холод во всём теле. Я с трудом обнял себя за плечи, и Бен понял мой жест верно. но тут уж ничего не поделать. Ты холодный, как замороженная рыба. Но то, что ты сохранил субъективное ощущение холода, интересно. Я обязательно это запишу». Я продолжал смотреть на свои ноги. Кажется, даже у стариков они выглядят лучше. «Что со мной?» — хрипло спросил я. От моего вопроса Бен растерялся. «Ты не помнишь?» «Странно. Я был уверен, что люди, умирая, осознают что происходит. Тебе сломали височную кость, Джонни. Она в нашей голове самая тонкая, потому такие удары чаще всего смертельны. И все же у тебя восхитительно крепкая голова. Ткани мозга не повреждены, иначе мы бы с тобой сейчас не беседовали. Причиной смерти, насколько я могу судить стало кровоизлияние и отек мозга, вызвавший критическое повышение внутричерепного давления. Оно, в свою очередь, вызвало гипоксию, то есть, простыми словами, недостаток кислорода для питания мозговых тканей. «Тебе очень повезло. Если бы сам мозг был задет, я не смог бы ничего сделать. Этот потрясающий орган еще слишком мало изучен». Слова доносились до меня будто издалека. «Уловил я только главное. Бен утверждал, что я умер». «Что за глупость? Я ведь двигаюсь, говорю, дышу». «О, это моя работа!» — с невероятной гордостью ответил Бен. «Я вернул тебя к жизни, ну, насколько возможно. Вот над этим великим открытием я и работал, пока ты не отнял у меня наследство». Он обвел широким жестом стол, на котором я только что лежал. Я посмотрел туда, и меня затошнило. Ну, затошнило бы, если бы могло. Это и правда был узкий железный стол, окруженный поблескивающими железными скобами, рычагами и запутанной системой тонких стеклянных трубок. Вместе все это напоминало огромную неуклюжую машину со множеством деталей. Освещал ее ярчайший фонарь, как декорацию на сцене какого-то жуткого потустороннего театра. Эту лампу пару лет назад изобрел один шотландец, прирученное электричество. Бен подскочил к фонарю и нежно погладил подставку. Удивительная, недавно открытая природная сила. Ты видел молнии? Вот они, это электрический разряд. О, эти знания еще мир перевернут. Он суетился вокруг своего чудовищного научного уголка, а я не мог вымолвить ни слова. Мне всем своим существом хотелось упасть в обморок. Я стремился к этому каждой клеткой, но тело оставалось вялым, бесчувственным и совершенно на это не способным. Генератор, конечно, тоже электрический, и, увы, тоже не моей работы. Ими занимается один потрясающий ученый здесь, в Лондоне. Тут я увидел то, чего не видел никогда. Бен разрумянился, глаза за стеклами засияли. Человеческими существами Бен не восхищался в принципе, так что столь невероятное зрелище слегка привело меня в чувство «Мое личное открытие в том, что я осознал, для чего еще может пригодиться столь великая сила», — продолжал заливаться Бен. «Если приложить электроды, вот эти штуки, к мертвому телу, Оно дёргается от разряда, представляешь? Я проводил опыты на мышах, увеличивал ток пока однажды. Вообрази, какое это было счастье! Не обнаружил, что...» Когда я заговорил, собственный голос донёсся до меня, как со дна глубокой ямы. «Ты убыл меня, чтобы ожвить?» Бен прервал свою жуткую лекцию и раздражённо уставился на меня. джонни Когда я вскрыл твой череп, то обнаружил там удивительную аномалию. Мозг размером с грецкий орех. Я всегда подозревал что-то подобное, но тут убедился своими глазами. Я продолжал сверлить его взглядом, и он устало спросил. «Ты серьезно считаешь, что я мог тебя убить? Кстати, если бы я это сделал, начал бы оживлять сразу же, а не когда ты уже окоченел». «Окоченел?» «Именно». Я три дня назад пришёл завтракать на кухню, старики меня подкармливали, и обнаружил, что у них там ужас и паника. Они нашли твоё мёртвое тело на третьем этаже. Видимо, к нам влезли грабители, а ты пытался им помешать. Храбрость совершенно тебе не свойственная. Я забрал тебя, сказал, что сам вызову похоронную службу, а у них уже багаж был собран. Сказали, ты их накануне уволил. Я их отпустил с миром, отнёс тебя сюда и приступил к работе. «Мои научные интересы противоположны твоим обвинениям и состоят в том, чтобы оживлять, а не убивать. Я служу человечеству. Смысл моего существования в том, чтобы раскрыть тайну самой жизни, ведь тогда людям больше не придется...» Его тираду прервал фонарь. Внутри него что-то звякнуло и, похоже, сломалось. Свет начал медленно гаснуть. Бен со всех ног бросился к фонарю, но пол под ним уже немного обуглился. «Вот так, видимо, он и поджег дом», — заторможенно подумал я. «Я, правд мертвый?» — тихо спросил я в наступившей полутьме. «Но я бы поспорил об употреблении этого термина», — прокрептел Бен и осторожно выключил фонарь полностью, обернув руку какой-то тряпкой. «Лично я считаю, что жизнь — это прежде всего жизнь мозга, а ее ты сохранил. Личность, как я вижу, осталась нетронутой, и это потрясающее достижение!» Какое-то время слова доносились из абсолютной тьмы. Потом Бен зажег свечу, не прекращая говорить ни на секунду. «Майкл боялся, что если у меня получится...» «Оживлённый будет бессмысленным ходячим мертвецом, а такой исход меня совершенно не устроил бы». Помнишь ирландскую сказку, которую рассказывал отец? Про Мерлина, подарившего девушке каменный трилистник чтобы она могла оживить возлюбленного. Только один из листков возвращал жизнь, а остальные два — разум и душу. И это доказывает, даже в древние времена люди понимали, что жизнь без мозга — не жизнь. И с этой точки зрения... Могу с уверенностью заявить, ты жив. Внутренние органы, конечно, не все работают, но они тебе уже не потребуются. Они омываются раствором, и как бы хранятся в нем от окисления? Есть и пить тебе не нужно, раствор работает в замкнутом цикле. Главное, я сохранил нервную систему, мозг и сердце. Череп тоже реконструировал как мог. Мне кажется, весьма неплохо, с учетом, ты вообще слушаешь меня? Я не слушал, стоял и щупал своё лицо. Мне хотелось кричать. Ты всегда слишком беспокоился о своей внешности, вздохнул Бен. Утешай себя тем, что под землёй ты определённо выглядел бы хуже, но розоватый оттенок кожи придаёт кровь. Это удивительная жидкость, настоящее чудо. И без неё кожа просто белая. Увы, сохранить кровь мне ещё ни разу не удалось. Она сворачивается, и приходится разбавлять ее особым питательным раствором, способным проводить электрические импульсы. «Ну все, приляг обратно, для начала достаточно, тебе пока нельзя так много двигаться». Он приглашающе показал на железный стол, и в этот момент я понял, что способность дрожать, потеть и задыхаться — истинный дар небесный, которого я теперь лишён. Поэтому я выразил ужас единственным доступным мне способом — завыл. «Прекрати, связки повредишь! Хватит портить мою работу!» Бен шагнул ближе, я отшатнулся, потерял равновесие и рухнул. «Это не я!» — застонал я, беспомощно подергиваясь на полу. По ощущениям, в горле и правда что-то натянулось до предела, вот-вот порвется, но я не мог молчать. «Очень даже ты!» — Пожалуй, даже больше, чем в последние лет десять, когда ты свихнулся на том, чтобы нравиться богатеньким бездельникам. Умоляю, Джонни, не вой, лучше бы спасибо сказал. — Это не жизнь. Верни меня по-настоящему. — Ой, ну извини, прости, что не умею оживлять трупы свежими, прекрасными и такими же, как были. Это же так, чтоб тебя просто... Я продолжал хрипеть и он глянул на меня сурово, как на расшалившегося ребёнка. «Если бы мне хоть раз досталось тело сразу после смерти, думаю, у меня могло бы получиться. Но так мне ещё ни разу не везло. А ты, вообще-то, должен быть благодарен и за это. Я три дня не спал. Я вернул тебе хоть такую жизнь, а ты...» хватит яростно зашипел я. «Заткнись!» Бен посмотрел на меня с неожиданной обидой, но, к счастью, закрыл рот, Я воспользовался тишиной, чтобы кое-как подняться на ноги. В углу комнаты я заметил груду одежды, среди которой зеленым пятном выделялся знакомый жилет. Я добрел до своей одежды и начал одеваться. Пальцы не гнулись, так что о застегивании пуговиц речи не шло, но на силе ярости я ухитрился натянуть брюки, рубашку, жилет и сюртук. Попробовал даже вдеть свои ужасные ноги, валяющиеся рядом ботинки, но они мне перестали подходить, оказались велики, и я бросил эту затею. «О, ну что за красавец!» — ядовито заметил Бен, сложив руки на груди. «Попробуй штаны застегнуть. Проверим, как работает мелкая моторика». «Пшел ты!» — пропыхтел я, и, как был, бусиком и в расстегнутых штанах, направился к двери. «Куда собрался?» «Дмой!» Я, наконец, понял, где нахожусь. В лодочном сарае около озера в нашем саду. Чокнутый братец скрывался всё это время у меня под носом, даже территорию поместья не покидал. «Кстати, это теперь мой дом, а не твой», — отрезал Бен. «Ты умер, Джонни?» Я ещё никому не говорил об этом, как-то времени не было. Но когда скажу, всё снова станет моим. Фальшивые бумажки про моё сумасшествие никакой суд не примет. «Ну, должна же быть на свете справедливость. Ты бы все потратил на дурацкие развлечения. А так, деньги послужат на благо человечеству». Он зловеще улыбнулся, и меня захлестнула новая волна подозрений. «Что, если ударил меня все же он? Вернул себе титул и деньги, избавившись от меня?» «Тебе нельзя уходить», — серьезно прибавил Бен. «Оставайся, а! Поболтаем, как братья». Покажу тебе свои изобретения и...» Но я уже дернул на себя дверь, едва не упав от усилия, и побрел в темный сад. Ночной воздух, наверное, был чудесный и свежий, но я ничего не чувствовал. «Джонни, стой! Вернись!» Я продолжал отупело двигать ногами, и Бен ледяным тоном бросил мне вслед. «А знаешь что? Катись куда хочешь! Когда станет плохо, сам явишься!» волнуйся не невыз!» — на ходу отрезал я. Земля под ногами была черно-белой, где грязь, где подтаявший снег, но мои голые ступни не чувствовали ни холода, ни воды. Вперед меня толкала надежда. Что, если это сон? Нужно просто лечь в постель, и тогда я проснусь. Ноги приходилось ставить очень точно. Я боялся, что если упаду, подняться не хватит сил. «Быстро не ходи, оживлённое тело совсем не то же самое, что живое», мрачно посоветовал Бен, стоя в проёме двери. укачает и будет тошнить раствором. Придётся срочно пополнять, а на тебя мне даже раствора жалко». Он захлопнул дверь сарая, и всё погрузилось во тьму, слабо подсвеченную луной. Я брёл пьяной походкой, пытаясь ставить ноги на землю, не промахиваясь, не чувствовал поверхность. Руки бессильно болтались, голова не держалась прямо, шея ослабела, как у старика. Но темный силуэт дома уже маячил впереди. Это придавало мне сил и помогало упрямо шагать через луг. Только бы попасть туда, и все будет хорошо. Жизнь не могла поступить со мной так ужасно. Но она, похоже, могла. Я понял это, когда упал, обо что-то споткнувшись, и в точности, как предсказывал Бен, изо рта у меня выплеснулось немного прозрачной жидкости. Я завыл от отвращения, вытер рот и встал. Нет уж, ничто меня не остановит. Дверь, к счастью, была не заперта. Я ввалился в темный холл и, постановая от натуги, начал восхождение на второй этаж. Ноги не слушались. Я хватался обеими руками за перила, как матросы на картинках хватаются за швартовочный трос. Потом испугался, что напугаю стариков до коллективного сердечного приступа, но в доме стояла гробовая тишина. Похоже, в моем сне слугам не было места. Зато спальня выглядела прямо как настоящая, точно такая, какой я ее помнил. Всхлипывая от пережитого страха, я разрыл одеяло, рухнул в гостеприимные объятия постели и закрыл глаза. Но сон не пришел. Я лежал и лежал, потом перевернулся на спину и уставился в темный потолок. Как же мне проснуться, если я не могу заснуть? Ущипнуть себя, чтобы разбудить, я не решился. Не хотелось трогать это жуткое тело. В углу комнаты стояло зеркало, перед которым я недавно одевался на бал, и я решил, что буду очень храбрым. Поднялся с кровати и подошел к нему. И отшатнулся, как-то сразу поверив, что это не сон. Я не смог бы выдумать такого кошмара. Поднял руку и коснулся уныло висящих волос, синих губ. Чуть приоткрыл рот и высунул кончик языка, но тут же убрал его обратно, и правда черный. Кожа бледно-серая, постаревшая, глаза мутные, искривленная кособокая фигура, голова заваливается на бок, ничего страшнее я в жизни не видел. Я бросился на третий этаж, вполз туда, держась за перила, и кинулся в ту комнату, где... где... Синяя гостевая спальня, как и все прочие, была заслана ковром. Около двери на ковре обнаружилось темное пятно, уродливое, засохшее. Я с трудом опустился на колени рядом с ним, на то же место, куда сел тогда оглушенный ударом. Из безжалостных глубин моей памяти всплыло воспоминание, что последним моим движением было падение вправо, тяжелое и бесконтрольное, как у неживого предмета. И теперь, упирая слабыми руками в пол, я осторожно опустился вправо. Жуткое пятно на ковре оказалось прямо у меня перед глазами. Оно расходилось в стороны от той точки, где приземлился мой висок, и вот так, лёжа на месте своего убийства, я наконец понял — всё это правда. Я умер. Я мертвец. Бен с помощью демонической машины вернул меня, но не совсем. Нормальным, как прежде, мне не стать. Какое-то время я лежал, таращась на тяжелые каминные щипцы, прислоненные к стене. Кто-то заботливо поставил их, хотя раньше они наверняка лежали рядом со мной. Потом, с истерическим бесстрашием, которого сам от себя не ожидал, я кое-как сел выплюнув себе на рубашку еще немного безвкусной жидкости, расплата за резкую смену положения. Держась за косяк, встал с того места, которое по всем законам природы не должен был покинуть на своих ногах. Я спустился к себе в комнату и следующие полчаса посвятил застегиванию пуговиц на штанах, рубашке, жилете, сюртуке. Сколько на одежде пуговиц начинаешь замечать только тогда, когда приходится справляться с ними негнущимися, одеревеневшими пальцами. Неприятнее всего в этом, пожалуй, была необходимость все время смотреть на свои жуткие синие ногти. Первые пуговиц шесть я тихонечко выл, потом достиг таких глубин отчаяния, что умолк. Для того, что я собирался сделать, мне жизненно необходимо было иметь пристойный вид. Жизненно необходимо. Ха-ха. Разделавшись с пуговицами, я нашел в гардеробной ботинки которые раньше были мне малы, теперь они оказались в пору. Пришлось потратить немного сил на победу над носками, а еще повязать шейный платок. Платок я выбрал белоснежный, под цвет лица. Ха, неплохое было бы надгробие. Граф Гленгал не терял остроумия даже после смерти. К зеркалу я все-таки подошел и в этот раз твердо выдержал вид того, что там предстало. Да, этот юноша мертв, зато одет, как подобает джентльмену. Цилиндр на голове, правда, не держался, там, куда меня ударили, голова деформировалась, и шляпа тут же упала, так что из дома я вышел с непокрытой головой. Тот берег реки, что краешком попадал на нашу землю, был пологим, так что этот вариант я отмёл Хотелось эффектного прощального жеста, поэтому я вышел за ворота, прошагал с четверть мили по пустой улице и вышел к мостику через ту же реку, но выше по течению. В голове царила приятная пустота. Мысли все равно уже не понадобятся и ни к чему не приведут. Обычно здесь было людно, но сейчас даже фонари не горели, мост был мрачен и тих, то, что нужно. Я крепко взялся за перила моста — и кое-как перевалил свое неуклюжее тело на другую сторону. умостив пятки на узком выступе и сжав обеими руками перила, я выпрямился. На меня накатило облегчение. Жизнь имеет смысл, когда полна удовольствия и красоты. А какой смысл в такой полужизни? Старик Маккеллан говорил, что меня полюбят таким, какой я есть. Но вот уж глупость! Таким монстром, как теперь, Меня уж точно не полюбит никто и никогда. Прощай, мир. Ты меня отверг. Теперь я тебя отвергаю. И я разжал руки. Удара в воду боли не принес. Зато холода и влажности хоть отбавляй. Я стоически болтался в воде И ждал, когда начну тонуть, Но так и не начал. Вместо этого меня подхватило течение. Тут я запаниковал. Бен говорил, что мое тело стало легче. но ну почему я не догадался прихватить с собой какой-нибудь булыжник? Вода несла меня вдаль, перевернув на спину, и мне оставалось только смотреть в ночное небо, мучаясь от холода. Ладно, одежда рано или поздно намокнет и потянет меня за собой. Но мой наряд был шит из изумительно тонких тканей, которые, даже намокнув, веса прибавили не сильно. Я зажмурился, чтобы, наконец, разрыдаться, но, конечно, мне не было оказано такой милости. Река, словно в насмешку, протащила меня мимо собственного особняка, потом мимо темного лодочного сарая. Похоже, неугомонный безумец Бен лег спать. Был соблазн позвать его и попросить кинуть мне булыжник, но я гордо промолчал. Никогда в жизни не попрошу его об услуге. Никогда в жизни. Ха! Постепенно богатые особняки вдоль реки сменились домишками похуже. Темза пересекала город с востока на запад, и к западу начинались бедные кварталы, в которых я не бывал. В какой-то момент я заметил на берегу движение и понял, что на меня смотрит плохо одетый мужчина с бутылкой в руке. Видимо, Забулдыга мирно выпивал, когда мимо него проплыло изысканно одетое тело джентльмена, укоризненно взирая на него, как кроткая офелия упавшая в поток. Он так смешно на меня таращился, что я ему помахал. Эффект получился, что надо. Бедняга заорал и бросился вверх по берегу с резвостью, которой я от пьяного не ожидал. У меня в груди забулькало и захрипело. Я не сразу понял, что это, судя по всему, смех. «Правда, рот я открыл зря». В него тут же попала вода, и я начал задыхаться. Кашлять с такой силой, как при жизни, у меня не получалось. Вода продолжала булькать в легких, потом я случайно глотнул еще, и дело стало совсем плохо. Как ни странно, умирать мне сразу расхотелось. Вместо этого я отчаянно хрипел и отплевывался. Наверное, рано или поздно я бы все же утонул, но идея, которая в теории казалась привлекательной, При воплощении растеряла всю свою прелесть. Разве это смерть для джентльмена, болтаться в реке, пугая пьяниц? Я замолотил руками по воде, пытаясь плыть к берегу. Течение здесь было медленнее, и мне это удалось с легкостью, которой я не ожидал, будто сама река хотела поскорее выпихнуть из себя мое отвратительное тело. Выбравшись на сушу, я полежал в песке, откашливаясь. Потом встал и горестно поплелся вверх по берегу. Вот будет забавно, если тот пьяница сейчас пробежит мимо. Квартал вокруг был убогий, у воды валялся мусор, окна хибарок слепо таращились в темноту. Больше всего мне хотелось чихнуть, но почему-то не получалось. Прямо-таки невыносимое чувство. Я печально плелся по улочке, в тайной надежде, что от какой-нибудь крыши отвалится камень и положит конец моим страданиям. А если нет, буду бродить по городу до рассвета, как призраки в романах. Но долго бродить мне не пришлось.